Глава вторая. Почему Тони Блэр стал пуделем Буша? Я буду с вами, что бы ни случилось. Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании. С каких пор Ближний Восток стал центром добычи нефти? На сегодняшний день эти понятия почти тождественны. Думая о Ближнем Востоке, мы думаем о нефти. Однако в начале 1940-х годов объемы нефтедобычи в регионе не превышали 5-10% от общемировых. В то время Ближний Восток еще не был одним из центров нефтяной промышленности и не вызывал особого интереса у США. Сосредоточенные на внутренних проблемах Соединенные Штаты поначалу воздерживались от участия во Второй мировой войне. Тогда на повестке Белого дома еще не стояли вопросы глобализации и свободной торговли. Америка, будучи крупнейшим в мире производителем нефти, могла полностью удовлетворить внутренний спрос. Джон Рокфеллер, стоявший у истоков современной нефтяной промышленности США, задолго до этого основал Standard Oil, нефтяную компанию, ставшую крупнейшей в мире за счет разработки залежей в пределах американских границ. Благодаря этому у Соединенных Штатов не было необходимости в разведке месторождений за рубежом. Уже говорилось, что Великобритания собственными запасами нефти не располагала, и потому, в отличие от США, уделяла Ближнему Востоку повышенное внимание. До 1940-х годов именно Соединенное Королевство обладало наибольшим влиянием в регионе. Для Британской империи, некогда мирового гегемона, Ближний Восток представлял ценность не только как источник топлива для военно-морского флота, но и как геополитический инструмент. В частности, благодаря святыням ислама в Саудовской Аравии, господство в регионе давало англичанам возможность усилить влияние в Индии, значительная часть населения, которой исповедовала ислам. Тем не менее, в начале 1940-х годов США также обратили взор на Ближний Восток. Вступив во Вторую мировую войну в 1941 году, американцы в полной мере осознали значение региона и его нефтяных запасов. От нефти в полной мере зависели победа и поражение, а Соединенные Штаты, в свою очередь, поставляли топливо на все фронты. Именно в это время начали сбываться прогнозы конца 1930-х годов о том, что на территории США уже вряд ли получится открыть новые нефтяные месторождения. И тогда Белый дом устремил взгляды за рубеж. Для разведки ближневосточных месторождений правительство направило в регион Эверетта-ли-де-Голье, наиболее выдающегося американского геолога той эпохи, заслуженно прозванного отцом нефтяной геофизики. Предполагалось как позже отмечал Деголье и его товарищи по экспедиции, что «ближневосточная нефть станет величайшей наградой в истории человечества». Одним словом, Ближний Восток стали рассматривать как настоящую золотую землю. Деголье был первым, благодаря кому в США обратили внимание на важность ближневосточных нефтяных запасов. На фоне роста спроса на нефть в США поменялось и американское отношение к региону, а Великобритания – столкнулась с дилеммой. Британцам нужны были американцы, поскольку противостоять советской угрозе на Ближнем Востоке в одиночку им было тяжело, а для освоения ресурсов не хватало средств. С другой стороны, Штаты могли отнять значительную часть британских концессий. Впрочем, американский президент Франклин д Рузвельт смог элегантно решить эту сложную ситуацию с помощью бумаги и карандаша. В 1944 году он вызвал посла Соединенного Королевства в США, лорда Галифакса, и сделал ему предложение. Рузвельт начертил на листке карту Ближнего Востока и сказал следующее. «Персидская иранская нефть отходит Британии, нефть Кувейта и Катара в совместном использовании, нефть Саудовской Аравии получает Америка». Точно так же, как Британия рисовала границы в этой части света, Рузвельт несколькими линиями поделил сферы влияния держав. Конечно, потом были и повторные переговоры, и ожесточенные споры в правительстве каждой из стран, но в итоге предложение американского президента вылилось в англо-американское нефтяное соглашение 1944 года. Согласно предложению Рузвельта, в Саудовской Аравии действовали американцы, в Иране – британцы. Тогда же США основали компанию Арамка. Сейчас она принадлежит Саудовской Аравии, но на тот момент была полностью американским предприятием, основанным путем объединения Сокол и «Тексака». Само название Арамка было образовано как сокращение от Арабско-американская нефтяная компания. В Иране продолжала монопольную деятельность британско-персидская нефтяная компания предшественница современной British Petroleum. Сотрудничество США и Великобритании в этом вопросе проистекало также и из специфики нефтяного рынка. И тогда, и сегодня плохо отрегулированные объемы производства приводят к резкому и непредсказуемому росту и падению цен, а производители несут большой ущерб. Для производства нефти необходима разработка месторождений, строительство буровых вышек и морских платформ, что требует вложения огромных капиталов. Не договорившись, производители начинают спешно разрабатывать месторождения в периоды высоких цен на нефть, что приводит к чрезмерным инвестициям. Некоторое время после этого добыча превышает спрос, потому что компаниям приходится продолжать извлекать инвестиционные доллары независимо от рыночной конъюнктуры. Если ситуация сохраняется, цены на нефть резко падают, и многие компании выходят из бизнеса, что в свою очередь, снова приводит к порочному кругу чрезмерного инвестирования, поскольку предложение падает, а цены, соответственно, растут. Таким образом, главная задача для производителей нефти – найти баланс между добычей и сокращением производства. Ради решения этой проблемы США и Великобритания заключили упомянутое ранее нефтяное соглашение и создали Международную нефтяную комиссию из 8 человек. По 4 от каждой страны которая и должна была определять рекомендуемые объемы производства и предложения по регуляции рынка. Впоследствии такие договоренности станут в нефтяной отрасли обычным делом. Та же идея лежит в основе деятельности ОПЕК – Организации стран-экспортеров нефти. Исторический компромисс США и Великобритании стал основой для поддержания исключительных монопольных прав в регионе. Именно в рамках этой системы выросли и заработали огромные деньги и такие компании, как ExxonMobil, Shell, British Petroleum и Chevron. Несколько десятилетий Британия и Америка шли рука об руку, не скрывая, но и не афишируя взаимоотношения в нефтяной сфере. Нарисованный карандашом план Рузвельта дал о себе знать еще раз спустя несколько десятилетий, в 2002 году. За год до начала войны в Ираке британский премьер Тони Блэр отправил президенту США Джорджу Бушу послание со словами «Я буду с вами, что бы ни случилось». Похоже на переписку двух влюбленных, не правда ли? На деле же это послание означало, что в случае американского нападения на Ирак Британия, как выгодополучатель, установленного американцами порядка в нефтяной отрасли, будет действовать сообща с США. В 2003 году Великобритания и США – преодолев сопротивление ООН и мирового сообщества, начали войну под предлогом того, что Ирак скрывает запасы оружия массового уничтожения. Сообщение Тони Блэра 2002 года следует рассматривать в рамках логики развития американо-британских отношений, сложившихся после Второй мировой войны. И в начале развития этих особых отношений неожиданно важную роль сыграла Корея.